Четвертая глава. Обезьяны. В лесу на плоскогорье, на расстоянии одной мили от океана, старый керчек, глава о б е з ь я н ь е г о племени, рычал и метался в припадке бешенства. Более молодые и проворные обезьяны забрались на самые высокие ветви громадных деревьев, чтобы не попасться ему в лапы. Они предпочитали рисковать жизнью, качаясь на гнувшихся под их тяжестью ветках, чем оставаться поблизости от старого керчика во время одного из его тяжких припадков неукротимой ярости. Другие самцы разбежались по всем направлениям. Взбешенное животное успело переломить позвонки одному из них своими громадными, забрызгаными пеной клыками. несчастная молодая самка сорвала с высокой ветки и свалилась на землю к ногам керчика. Он бросился на нее с диким воплем и вырвал могучими клыками громадный кусок мяса из ее бока. Затем, схватив сломанный сук, он принялся злобно бить ее по голове и плечам, пока череп не превратился в мягкую массу. И тогда он увидел Калу. Возвращаясь со с в о и м д е т е н ы ш е м после поиска пищи, она не знала о настроении могучего самца. н е з а п н о р а з д а в ш и е с я пронзительные предостерегающие крики ее соплеменников заставили ее искать с п а с е н и е в безумном бегстве. Но керчик погнался за ней и почти схватил ее за ногу. Она сделала отчаянный прыжок в пространство с одного дерева на другое, опасный прыжок. которые обезьяны делают только когда нет другого исхода. Прыжок удался ей, но когда она схватилась за с у к д е р е в а внезапный толчок сорвал висевшего на ее шее детеныша и бедное существо вертясь и извиваясь полетело на землю с высоты тридцати футов. С тихим стоном забыв о страшном керчике бросила скала к нему. но когда она прижала к груди крохотное изуродованное тельце, жизнь уже оставила его. Она сидела печально, качая маленькую обезьяну, и к е р ч и к уже не пытался ее тревожить. со смертью детеныша припадок демонического бешенства прошел у него так же внезапно, как и начался. к е р ч и к был огромный обезьяний царь, весом быть может 350 фунтов. л о п а н ы м е л низкие покатые глаза, налитые кровью, очень маленькие и близко посаженные у широкого плоского носа. Уши широкие и тонкие, но размерами меньше, чем у большинства его племени. Его ужасный нрав и могучая сила сделали его властелином маленького племени, в котором он родился лет двадцать тому назад. Теперь, когда он достиг полного расцвета своих сил, во всем огромном лесу не было обезьяны, которая осмелилась бы оспаривать у него право на власть. Другие крупные звери тоже не тревожили его. Из всех диких зверей один только старый слон Тантор не боялся его, и его одного лишь боялся Керчик. Когда Тантор трубил, Большая обезьяна забиралась со своими соплеменниками на вторую террасу деревьев. Время антропоидов, над которыми благодаря своим железным лапам и о с к а л е н н ы м клыкам владычествовал керчик, насчитывало шесть или восемь семейств. Каждое из них состояло из взрослого самца с женами и детенышами, так что всего в племени было от шестидесяти до семидесяти обезьян. Кала. была младшей женой самца по имени Тублат, что обозначало сломанный нос, и детеныш, который насмерть разбился у нее на глазах, был ее первенцем. Ей самой было всего девять или десять лет. Несмотря на молодость, это было крупное, сильное, хорошо сложенное животное с высоким круглым лбом, которое указывал на большую смышленость, чем у остальных ее сородичей. она обладала поэтому также и большей способностью к материнской любви и материнскому горю. и все же она была обезьяной, громадным, свирепым, страшным животным из породы близкой к породе горилл, правда несколько более смышленой, чем сами гориллы, что в соединении с с и л о й Керчика делало ее племя самым страшным изо всех племен человекообразных обезьян. Когда племя заметило, что бешенство керчика улеглось, все медленно спустились со своих древесных убежищ на землю и принялись снова заперрванные р занятия. Детеныши играли и резвились между деревьями и кустами, взрослые обезьяны лежали на мягком ковре из гниющей растительности, покрывавшем почву, другие переворачивали упавшие ветки и гнилые пни. в поисках маленьких насекомых и присмыкающихся, которых они тут же поедали. Некоторые обследовали деревья и кусты, разыскивая плоды, орехи, маленьких птичек и яйца. Они провели в этих занятиях около часа. Затем к е р ч и к созвал всех и приказал следовать за ним по направлению к морю. В открытых местах обезьяны шли большую частью по земле. пробираясь по следам больших слонов, этим единственным проходом в густо п е р е п у т а н н о й массе кустов, лиан, вьющихся стволов и деревьев. Их походка была неуклюже медленна. Они переваливались с ноги на ногу, ставя суставы сжатых рук на землю и вскидывая вперед свое неловкое тело. Но когда дорога вела через молодой лес, Они передвигались гораздо быстрее, перепрыгивая в е т к и на ветку с ловкостью своих маленьких сородичей м а р т ы ш е к Кала все время несла крохотное мертвое тело детеныша, крепко прижимая его к груди. в с к о р е после полудня шествие достигло холма, господствовавшего над з морем, ь откуда виднелась маленькая хижина. А к ней направлялся Керчик. Он видал, как многие из его племени погибали от грома, исходившего от маленькой черной палочки в руках белой обезьяны, обитающей в странном логовище. В своем грубом уме Керчик решил, во что бы то ни стало, добыть эту палку, несущую смерть, и исследовать снаружи и внутри таинственную берлогу. Он горел желанием впиться в шею страшного животного, которого он боялся и ненавидел. Часто выходил он со своим племенем на разведку, выжидая момента, когда белая обезьяна попадется врасплох. За последнее время обезьяны не только перестали нападать, но даже и показываться около хижины. Они заметили, что каждый раз маленькая черная палочка с громом несла им смерть. В этот день. Они не видели человека. Дверь хижины была открыта. Медленно, осторожно и безмолвно поползли обезьяны сквозь джунгли к маленькой хижине. Неслышно было ни рычания, ни криков бешенства. Маленькая черная палочка научила их приближаться тихо, чтобы не разбудить ее. Ближе и ближе подходили они, пока керчик не подкрался к самой двери и не заглянул в нее. позади него стояли два самца и Кала, крепко прижимавшие к груди мертвое тельце. внутри берлоги они увидели белую обезьяну. она лежала почти поперек стола с головой опущенной на руки. На постели виднелась другая фигура, прикрытая парусом, в то время как из крошечной деревянной колыбели доносился жалобный плач малютки. Керчек неслышно вошел и приготовился к прыжку. Но в эту минуту Джон к л е й т о н встал и обернулся к обезьянам. Зрелище, которое он увидел, з а л е д е н и л о всю кровь в его жилах. У дверей с т о я л о т р о е самцов обезьян, а за ними столпились другие. Сколько их там было всего, он так никогда и не узнал. Револьверы и ружья висели далеко на стене. к е р ч е к кинулся на него.